В 1907 году одна газета осло напечатала следующую историю. «Я прогуливался по дороге между Беккелагет и Нурстрандом. Шел я довольно быстро, чтобы не попасть под дождь. Темные свинцовые тучи уже сгущались у меня над головой. Вот-вот должна была начаться гроза. Так что следовало поспешить, если я собирался успеть к своему другу, архивариусу Нурстранда». Но на повороте я обратил внимание на идущего впереди человека. Он был на расстоянии примерно двадцати шагов от меня, и когда я узнал его, то замедлил ход. Я видел, что он о чем-то задумался и не хотел помешать ему. Я понимал, что он, заметить меня не захочет показаться неучтивым и заговорить со мной. А это отвлечет его и, возможно, задержит сочинение статьи для газеты или же нарушит размышление над каким-нибудь парадоксом. Так я и шел не спеша, стараясь не догнать его». Через несколько минут на сцене внезапно показалась старушка. Она шла из леса с мешком на спине, и мешок ее был больше самой хозяйки. Под его тяжестью она согнулась в три погибели. Старушка кряхтела и вздыхала. «О, Боже!» — время от времени приговаривала. Вздыхала она. Ей было ужасно тяжело двигаться вперед. Она остановилась возле маленького домика на опушке и села на камень отдохнуть. «Ура! Это горбатая мая! раздались... Вдруг мальчишеские голоса из-за домика, и оттуда выскочили трое босоногих оборвышей, сгрудившись вокруг старушки. — Ты что, ходила в город за своими гнилушками? — спросил один. — Ты, может, клянчила всякую дрянь? — выкрикнул другой. — Да нет же, стружку для своего гроба! — вставил третий, наиболее злобный. Так и издевались над старушкой эти грубые мальчиганы. А она сидела и с ненавистью смотрела на них. Она слишком устала, чтобы ответить им. У меня всегда вызывали отвращение чужие стычки, я обычно не вмешивался в них, поэтому я перешел на другую сторону дороги и ускорил шаги. Но высокий человек впереди меня, напротив, встрепенулся. Повернув голову, он направился прямо к старушке и детям. — Прочь с дороги, оборванцы! — воскликнул он и погрозил им. — Марш домой! — Только негодяи могут так обращаться со старухой. Юнцы исчезли в один миг. Я увидел лишь три белобрысые лохматые головы за углом, и вот их уже нет. «Бедная горбуния», — сказал он потом, и нагнулся к старушке. «Я помогу тебе. Где ты живешь?» «Прямо наверху, в хижине, идти по дороге еще пять минут», — ответила она. «Да спина у меня разболелась». «Я донесу твой мешок», — сказал добросердечный человек. И он с необычайной легкостью забросил мешок за спину, Тот был серым, грязным и странно выделялся на фоне длинного щегольского плаща, а потом взял старушку под руку. Они плавно двинулись в путь, и он все время утешал ее и ругал проклятых юнцов, которые были так немилосердны и жестоки. Хижина находилась возле межевого столба, возведенного из камней. Крыша покосилась, в центре зеляла дыра, так что бог знает, как весь дом вообще еще не развалился. Лачуга походила на свою хозяйку. Я держался на некотором расстоянии позади них, но они были так заняты собой, что не обращали на меня никакого внимания. Они взбирались по небольшому склону, а я остановился возле березок и тайком наблюдал за идущими. Он донес мешок до самого дома, а потом достал бумажник и дал старушке несколько купюр. Пожав руку, он пожелал ей всего хорошего. Старушка раскланивалась и плакала, вытирая слезы, и не могла вынулить ни слова благодарности. Вероятно, это было событием всей ее жизни. В тот момент, когда высокий господин снова повернул на дорогу, я быстро вышел из своего укрытия, приподнял шляпу и насмешливо сказал «Чти молодых!». Он в посмотрел на меня в золотой ларнет, хмыкнул и проговорил своим низким приятным голосом «Нет, моя лекция означала другое. Больше я ничего от него не услышал». Он застегнул свой светлый элегантный плащ, на котором еще виднелась пыль от мешка, и торопливо пошел вниз по лесной тропинке, ведущей к Нурстранду. Вскоре стройная фигура кнута Гамсуна исчезла за деревьями. Т. Б. Я пыталась понять, что он хотел высказать со всей решительностью, чего он придерживался в последние дни своей жизни. О них и о старости он говорил, что о них уже смерти. Он очень хотел вызвать реакцию читателей своей маленькой книжкой, как он ее называл. Его намерением было заставить заговорить своих соотечественников. Он не собирался защищаться, он просто стремился быть понятым. Думаю, ему было очень тяжело сознавать, что он может умереть, так и оставшись непонятым, в особенности молодежью. Как и прежде, он мало говорил о своих книгах и меньше всего последней. И сколько я его знаю, он никогда не читал лицензии. «Молодые годы он наверняка поглощал их, ведь он постоянно находился на грани голодной смерти, и газетный заголовок мог просто-напросто означать «еду».